Глава двадцать вторая. Власть и служение. Дом Белмана был удушливо, теплый и богато обставленный. Заставленный. Так много в нем было мебели. Лакей попросил Салли подождать в холле и предложил кресло, но оно стояло слишком близко к радиатору, и она предпочла остаться у окна. Внутри нее сгустился холод, от которого она пока не желала избавляться. «Мистер Белман немедленно примет вас», «Мисс Локхард», — сообщил Лаки, вернувшись, — «пожалуйста, следуйте за мной». Часы ударили девять. Надо же, как много времени прошло. Уж не теряет ли она память? Казалось, что мир все больше отдаляется от нее. Руки Салли сильно дрожали, в голове пульсировала боль, она молча шла за слугой по устланному коврами коридору, молча остановилась, когда он постучал в дверь». «Мисс Локхард, сэр!» И лакей посторонился, пропуская ее. Аксель Белман встретил ее в вечернем костюме. Кажется, он только что ужинал в одиночестве. Среди разбросанных по столу бумаг виднелись графин бренди и стакан. При виде гостей хозяин кабинета встал и пошел навстречу, протянув ей руку. Она услышала, как за спиной у нее закрылась дверь, но смутно в ушах у нее шумело. Саквояж с глухим стуком упал на толстый ковер. бэлман тут же поднял его, взял Салли под руку, подвел к креслу. Покраснев от собственной глупости, Салли вдруг осознала, что собиралась дать ему пощечину, как будто это хоть что-то изменило бы. «Могу я предложить вам бренди, мисс Локхарт», — осведомился бэлман Она покачала головой. «Тогда чего-нибудь горячего». «Вы же только что с холода. Хотите, я позвоню, велю принести кофе?» «Спасибо, ничего не надо», — смогла выдавить она. Он сел напротив и закинул ногу на ногу. Саля отвела взгляд. Здесь было еще теплее, чем в холле, хотя это и казалось невозможным. Под окном красовался большой чугунный радиатор, а в камине жарко пылал огонь. «Кокс», — отметила она. Вся мебель была новая. На стенах висели гравюры с изображением охотничьих сцен, охота с ружьями на птиц, охота на лис верхом. Над камином и в простенках между окон были развешаны охотничьи трофеи — рога, ленья голова, лисья голова. Одну стену от пола до потолка скрывали книжные полки, но, похоже, ни одну книгу здесь никогда не открывали. Вся комната выглядела так, словно ее целиком заказали по каталогу со всем, что должно быть в кабинете состоятельного джентльмена, чтобы избавить его от труда собирать все это самому. Салли перевела взгляд обратно на Беллмана и, наконец-то, увидела его глаза. Они были полны самого живого сострадания. Ее словно вдруг раздели до гола и бросили в сугроб». Салли пришлось затаить дыхание и отвернуться, но что-то заставляло ее снова посмотреть на Белмана. Да, она не ошиблась. На его лице читались сочувствие, понимание и нежность. Или она ничего не смыслит в человеческих эмоциях. И сила. Такая, какой она не видала с самого детства, когда, пробудившись от кошмара, она бросалась на грудь отцу и видела в его глазах любовь. Эта любовь говорила... Ты в безопасности, все хорошо, в мире нет ничего плохого и страшного. — Вы убили Фредерика Гарланда? — прерывистым шепотом сказала Салли. — Вы любили его? — мягко спросил Белман. Она кивнула, голосу она уже не доверяла. — Значит, он был достоин вашей любви. Увидев вас еще в тот первый раз... Я сразу понял, что вы выдающаяся молодая женщина. И то, что сейчас вы пришли снова, лишь подтверждает мое мнение. Мисс Локхард, вы услышите правду, которой добиваетесь. Спрашивайте меня, о чем пожелаете. Клянусь, я скажу вам все, как на духу. Все, если таково ваше намерение. Вы убили Норденфельса. Это было первое, что пришло ей в голову. — Да. — Почему? Мы не сошлись во мнении относительно будущего саморегулятора. Он решил, что машина чудовищна, отвратительна, и хотел уничтожить все чертежи, чтобы ее никогда не построили. Я же видел в ней инструмент достижения счастья для всех людей. Мы повздорили, а потом и дрались на дуэли, как джентльмены. Я победил. Голос его был тих, Тон то честен и искренен, но со смыслом слов все это никак не вязалось. Она никак не могла проглотить то, что он говорил. «Счастье для всех людей?» — повторила она. «Позвольте мне объяснить». Кивок. «Дело как раз именно в том, что саморегулятор слишком ужасен, чтобы его можно было пустить в ход. Как только будет построено достаточно их количество, все войны тотчас же подойдут к концу». И впервые за всю мировую историю человеческая цивилизация станет развиваться в мире и гармонии. Она попыталась понять, как это может быть правдой. Потом спросила. «Это вы устроили исчезновение, Ингрид Линд?» «Парохода? Да, я. Желаете знать, как?» Снова кивок. Речь стоила слишком много сил. Как и большинство пароходов на угольной тяге, Она имела в машинном отделении установку газификации. Морской газогенератор «Капитан», если точнее. Он сжигает некоторое количество угля, чтобы производить газ для освещения и так далее. Газ хранится в большой расширяемой металлической цистерне. Очень надежный, если что. В машинном отделении на поршне, который нагнетает давление, есть автоматический счетчик. Он отщелкивает одно деление на каждом обороте и показывает инженеру, когда нужно смазать механизм. Я вставил в этот счетчик серию металлических иголочек, которые должны были выстроиться в ряд, когда будет достигнуто определенное количество оборотов. Количество, означающее, что корабль находится где-то далеко в открытом море. Когда это случилось, они замкнули электрическую цепь и зажгли запальную свечу, которую я вставил в основную газовую цистерну. Меня там, естественно, не было, так что я не видел, как оно сработало. Но сработало же, судя по рассказам. Салли стало дурно. «Но зачем вы это сделали?» «Во-первых, за тем, чтобы ускорить крах англо-балтийской компании. Он был мне нужен по финансовым соображениям. Вы и сами поняли это, когда приходили в «Балтик Хаус». Это было очень проницательно с вашей стороны. Но второй причины вы знать не могли, а она заключалась в том, что на борту Ингрид Линд находился агент мексиканского правительства, направлявшийся в Москву. При нем были документы, которые заставили бы моих русских спонсоров отозвать свою поддержку проекту. Для меня это возымело бы катастрофические последствия. Сейчас обстоятельства сложились так, что я вот-вот подпишу контракт с тем же самым мексиканским правительством и в накладе не останется никто. Все получат пользу, и рабочие с семьями и детьми, и целые сообщества в этой стране и в Мексике. Дети в Бароу будут иметь кусок хлеба и пойдут в школу благодаря тому, что я сделал. В Южной Америке многие получат медицинскую помощь, чистую питьевую воду, транспорт для фермерской продукции. «Образование, безопасность, и все потому, что я своевременно потопил Ингрид Линд. Это был гуманистический, милосердный поступок. И если бы мне пришлось совершить его снова, я бы сделал это без малейших колебаний». «А как насчет невинных людей, погибших в процессе?» «Не стану притворяться, будто сожалею о смерти людей, которых никогда в жизни не знал. На такое никто не способен». Если кто-то говорит, что это не так, он лжет. Вы скажете, что это вздор, вранье, нет. Я обещал вам правду. И это правда. Я не жалею о том, что убил этих людей. Если бы я не уничтожил корабль, погибло бы куда больше народу. От голода, нищеты, невежества и войн. Это был акт высшего милосердия». У Сали отчаянно кружилась голова — Хоть она и сидела, она закрыла глаза и попробовала взять дурноту под контроль. Вспомнить о Фредди, вспомнить хотя бы, что она здесь делает и почему. «Как насчет ваших связей с британским правительством?» — спросила она наконец. «Придя к нам на бертон стрит в субботу, мистер Уиндлшем назвал несколько имен, чиновников, которые, по его словам, были у вас в кармане. Зачем это вам? Почему Уиндлшем вообще к нам приходил?» «Мы все равно не поверили ему, когда он сказал, что полярная звезда на грани краха. Ведь это вы его послали?» «Разумеется, я. Я послал его шпионить. Что до правительства, это очень интересная и деликатная материя. Вы сами, конечно же, знаете, что главные свои дела любое правительство творит вдали от глаз публики. Возможно, для вас это новость, но большая часть этих дел неведома даже официальным лицам». Иногда даже отраслевым министрам, которым полагается быть в курсе. Такова ситуация во всех государствах. Но особенно в Британии, и этому есть свои причины. Благодаря знакомствам, которые я завязал через лорда Уиттема, хотя цель была ему совершенно неизвестна, все рычаги истинной власти в Великобритании сейчас находятся в моих руках. Но знаете что, мисс Локхардт? В девятистах девяносто девяти случаях из тысячи это тайная, незримая сила, за которую никто не голосовал и которую никто никуда не избирал, творит добрые дела. На благо обычного, простого гражданина. По сотням причин, которых они не понимают и не поймут, обычные люди живут лучшей жизнью под этим благожелательным надзором, под этой отеческой рукой, что защищает и направляет их. Среди тех кто обладает настоящим могуществом, а это, как я уже объяснил, далеко не всегда те, о чьем могуществе знает мир, существует что-то вроде товарищества, идеального братства, почти франкмасонства, чья единственная цель — служение. Разве жизнь сотрудников полярной звезды не стала лучше по сравнению с тем временем, когда они делали локомотивы? Разумеется, да, Сходите, посмотрите на их дома, загляните в школы, посетите больницу, которую мы только недавно для них построили, заодно поглядите футбольный матч на недавно разбитой спортивной площадке. Они процветают, они здоровы и счастливы, они не знают почему, но знаем мы с вами. И когда прекратятся войны, когда мир воцарится на всей земле, они тоже не будут знать, как так вышло». Они спишут все на успехи образования, на эволюцию человеческого мозга, на изощренность экономические системы, на увеличение посещаемости церквей, на улучшение канализации, наконец. Но мы-то будем знать. Мы будем знать, что истинная причина в этой пушке, которая слишком ужасна, чтобы ею пользоваться. Но это не важно, что они не узнают об этом. Пусть пожинают плоды наших трудов. «Только это имеет значение», — Салли сидела молча, опустив голову. Смысл сказанного упорно продолжал ускользать от нее. «Чего вы хотите?» — слабо спросила она. «О, я хочу власти», — просто ответил он. «Власть, сила, энергия. Очень интересная вещь. Сказать вам почему? Потому что она бесконечно изменчива. Вы берете деньги, это финансовая власть» и нанимаете с их помощью людей физическую силу, чтобы они построили вам фабрику. На фабрике вы сжигаете уголь, это энергия тепла, и превращаете воду в пар. Потом вы подаете силу пара в цилиндры двигателя и превращаете ее в механическую энергию. И с помощью этой механической энергии строите еще больше двигателей, продаете их и обращаете ее снова в финансовую, Или, скажем, берете свои паровые двигатели и строите дамбу, чтобы сдерживать колоссальное количество воды. Вы делаете трубы и заставляете ее бежать по ним с огромной силой и вращать динамо-машину. И так сила денег становится силой воды, а та электрическая энергия и так далее до бесконечности. Какой-то английский поэт, так сказал мне Уиндлшем. «У меня самого нет времени наслаждаться поэзией», — написал что энергия есть вечное блаженство. Я бы сам не сказал лучше. Возможно, за этим нам и нужны поэты. Салли не могла придумать, что ответить. Какой-то далекой частью себя она знала, что он ошибается, что он абсолютно, глобально неправ, что существуют аргументы, которыми нужно опровергнуть все сказанное, но знала и то, что она их сейчас не найдет. Он был так силен, а она так устала. Она покачнулась но вздернула себя обратно, выпрямилась и заставила поднять голову и встретить его взгляд. «Вы не правы», — произнесла она, и голос был едва слышен. «Про людей. Я знаю, что они говорят. Они ненавидят вашу пушку. Рабочие, они знают, что она такое, и она внушает им отвращение и ужас. Вы держите все в тайне, потому что боитесь, что подумают люди, если узнают. Это единственная причина». Вы отдаете себе отчет, что британский народ не потерпит ее. Стоит ему только увидеть ваше детище в истинном свете, как оружие тирана, как оружие труса. Вы в нас ошиблись, мистер Белман. Вы ошиблись в своих рабочих и во мне». «О, вижу, в вас я не ошибся», — возразил он. «Я восхищался вами с самого начала». «В вас есть истинная храбрость, но вы невинны. Этот британский народ, о котором вы толкуете, хотите еще правды? Если бы они узнали, им было бы все равно. Британский народ без малейших угрызений совести изготавливает самое ужасное оружие из всех изобретенных человеком. Да, без малейших угрызений. Он вообще об этом не думает». Он получает жалование и идет играть в футбол на новое поле. Он гордится своими детьми, и представьте себе, этим оружием он тоже гордится. Более того, он хочет, чтобы на нем красовался британский флаг и будет распевать о нем куплеты в мюзик холлах Нет, существует, конечно, горстка идеалистов, пацифистов, совершенно безвредные люди — «Для них в обществе всегда найдется место, но большинство — это то, о чем говорю я, а не о чем говорите вы. Реальность на моей стороне. Я обещал вам правду. Вот она!» И Салли поняла, что так оно и есть. Она посмотрела на него. Он сидел спокойный, расслабленный, могущественный, закинув ногу на ногу, величаво положив руки на подлокотники. В мягком свете лампы кресло сияло золотом. На его лице не было ни одной морщины. Она только сейчас это заметила, оно светилось странной мудростью, под которой морской рябью плескался юмор, словно говоря «да, боль, страдания, печаль». Все это существует. Но в жизни есть не только это, все пройдет. Мир прекрасен, как игра солнца на воде. Сила, энергия. «Власть! Вот вечное наслаждение!» «Знаете...» — сказал он после почти целой минуты молчания. Я был неправ, когда искал руки леди Мэри Уиттон. «Конечно, она прекрасна, и связи ее отца очень мне помогли. Но все же это была ошибкой. Она вовлекла меня в нелепую погоню за этим комическим шотландцем Макинаном. «Ну, об этом вы без меня знаете. Впрочем, сейчас уже ничего не поделаешь. Помолвка расторгнута. этом пострадает больше всех, но он сам виноват. Интересно, мисс Локхард, мне тут пришла в голову одна идея. Вам она наверняка покажется совершеннейшей блажью, но в ней таится больше, чем кажется на первый взгляд. Вот она». «Вы как раз тот тип молодой женщины, на котором мне следует жениться. Вы сильны, отважны, умны и предприимчивы. Красота леди Мэри увянет. Ваша не столь ослепительна, зато это красота ума и характера, и со временем она будет цвести все пышнее. Вы достойная пара для меня, а я для вас. Мы сражались друг с другом». «Мы знаем, чего стоим. Позвольте задать вам вопрос. Уверен, вы ответите честно. Та враждебность, которую вы ко мне испытывали, возможно, из нее родилось и некое уважение?» «Да», — прошептала Салли. Он удерживал ее взгляд. Она не смела двинуться. «Мы не согласны очень во многом», — продолжал он. «И это хорошо. У вас независимый ум. Возможно, вы сумеете изменить мое мнение о некоторых вещах. Возможно, я смогу убедить вас в ценности моей точки зрения по поводу других. Одно я знаю точно. Вы не будете женой пассивной и декоративной. Это был бы предел способности леди Мэри». Даже будь она свободна, чтобы выйти за меня, не думаю, что она стала бы от этого счастливой. Вас, мисс Локхарт, я вижу женщину, для которой личное счастье вторично. Больше всего вам нужны деятельность и цель, и их я могу вам обещать. Все, что вы захотите, на самом деле. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Я предлагаю вам брак, брак и более того. Партнерства. Вместе, вы и я, мы составим блестящую пару, и кто знает. В недолгие паузы между одним жизненно важным делом и другим, когда у вас выдастся шанс перевести дух, вас, возможно, посетит ощущение, которому будет нелегко дать имя, пока вы не вспомните, что это побочный продукт упорной работы, и он называется счастьем. Мисс Локхардт. Он наклонился вперед и взял ее руки в свои. «Вы выйдете за меня замуж!» Она остолбенела. Она пришла сюда, ожидая гнева, презрения. Может быть, насилие, и к ним она была готова. Но это ошеломило ее. Она оставила руки там, где они были. В голове гудела. Теперь, когда они касались друг друга, она ощущала его силу, как никогда раньше. Его личность гипнотизировала, сама его плоть была наэлектризована энергией, взгляд подчинял, держал в ступоре, речь лилась неотразимо. Салли пришлось собрать все силы, чтобы вообще заговорить. Но вот она нашла их, и рот открылся. «Я?» Больше она ничего не успела сказать, потому что в дверь настойчиво постучали. Белман отпустил ее руки и оглянулся. «Да!» «В чем дело?» Слуга открыл дверь. За ней стоял Алистер Маккинн. Салли упала обратно в кресло, почти лишившись чувств. Он был очевидным образом перепуган. С одежды текло, видимо, снаружи дождь лил, как из ведра, а рука, державшая шляпу, непроизвольно тряслась. Маккинн посмотрел на Салли, потом на Белмана, потом обратно и, наконец, остановил расширенные от ужаса глаза на лице финансиста. «Я пришел за мисс Локхард», — слабо пролепетал он. Беллман не шелохнулся. «Не понимаю», — сказал он. «Мисс Локхард», — Макинон с трудом оторвал от него взгляд и обратился напрямую к ней. «Джим Тейлор и я, мы приехали, чтобы припроводить вас домой. Джим, он ранен, у него нога сломана. Он не смог прийти сюда и ждет у ворот. Мы здесь, потому что...» Он стрельнул глазами на Белмана, потом вернулся к ней. «Вы теперь можете уйти!» Салли видела, сколько храбрости ему пришлось собрать, дабы войти в дом человека, совсем недавно собиравшегося его убить. И в ней нашла собственную, чтобы заговорить. «Слишком поздно, мистер Макиннан, сказала она и заставила себя сесть прямо. «Столь же прямо, как мисс сьюзен Уолш у нее в офисе». С усилием, от которого она чуть снова не лишилась чувств, Салли взяла свой голос под контроль и добавила «Мистер Белман только что предложил мне выйти за него замуж, и сейчас я должна решить, принимать его предложение или нет». Недоверие Маккинона ощущалось почти физически. Не глядя на Белмана, она продолжала «Мой ответ будет зависеть от того, сможет ли мистер Белман себе это позволить». «Моя рука будет стоить ему 3270 фунтов. Именно эту сумму я пыталась убедить его вернуть мне некоторое время назад. Тогда мне было нечего ему продавать. Теперь же, когда он выразил заинтересованность в браке со мной, ситуация, возможно, изменилась. Как знать?» Маккинон совершенно утратил дар речи. Перед электрическим потоком, бившим между Салли и Белманом, он казался совершенно беспомощным. Он поглядел на Белмана и подскочил, как ужаленный, когда тот расхохотался. «Ха-ха-ха! Я был прав! Вы достойная меня пара! Разумеется, вы получите деньги! С золотом! Сейчас же!» Она кивнула. Он встал, нащупывая на часовой цепочке ключ. Нашел его... Отпер маленький сейф позади стола, и у них на глазах извлек три небольших, опечатанных мешочка. Их он швырнул на стол, потом сорвал печать еще с одного и опорожнил его на сукно. Водопад сверкающих монет потек оттуда. Балман стремительно отсчитал золото на 3270 фунтов, сыпал нужную долю в мешок и подтолкнул все четыре к сали. «Ваши!» — сказал он. «До последнего Пенни!» Она встала. «Все, кости брошены, пути назад нет». Взяв мешочки, она протянула их Маккинону. Его руки тряслись еще больше, чем ее. «Прошу, сделайте для меня кое-что», — сказала она. «Доставьте это мисс Юзен Волш номер три, Бенфлит-авеню, Кройден. Запомните?» Он повторил имя и адрес, потом добавил беспомощно. «Но Джим...» «Он заставил меня прийти сюда. Я не могу вот так...» «Тише!» — оборвала его она. «Все уже кончено. Я выхожу за мистера Беллмана. Уходите, пожалуйста. Скажите Джиму...» «Нет, ничего ему не говорите. Просто уходите». Он выглядел сейчас, как заблудившийся ребенок. Бросив последний взгляд на финансиста, МакКиннон слабо кивнул и вышел. Хлопнула дверь... Салли упала в кресло, и в мгновение ока Беллман оказался рядом и преклонил колени. Это было как прорыв огромной дамбы. Он взял ее на руки. Вся та сила, которой он толковал, во всех ее метаморфозах и изменениях дошла до пика и сгустилась в нем. Это он был силой пары и электричества, механической финансовой энергии, обретшей плоть. Он целовал ее руки и поцелуи каким-то непостижимым образом были заряжены тем же адским, сернистым треском, который она слышала от проводов вдоль железнодорожного полотна, когда шла через долину к дому. Все сделано, все почти кончилось. «Я устала», — сказала она. «Меня клонит в сон. Но прежде чем лечь, я хотела бы увидеть паровую пушку. Можете отвезти меня к ней и показать». «Было бы жалко проделать такой путь и так и не увидеть ее». «Ну, конечно!» Он тутчас вскочил, чтобы позвонить. «Сейчас будет очень своевременно посмотреть на нее. Люблю завод ночью. У нас большой прогресс с электрическим освещением. Что вам известно об артиллерии, моя дорогая?» Она встала, подняла с пола тяжелую сумку. Это оказалось довольно легко, лишь бы голос был ровен, лишь бы все остальное не дрожало. «Как ни странно, довольно много», — сказала она. «Но я всегда готова узнать больше». Он счастливо рассмеялся и повел ее к дверям. Охранник вывел Маккина на заворота и запер их за ним. Полубегом спотыкаясь, прижимая груди мешки с золотом, он устремился сквозь облажной дождь к кэбу где почти обезумевший от боли Джим баюкал в ладонях фляжку с бренди. Сначала он просто не понял, о чем ему говорят. Маккинуну пришлось дважды пересказать все события и как следует потрясти мешками, чтобы Джим услышал, как звенит золото. «Выйти за него!» — еле ворочая языком, проговорил он. «Она так и сказала?» «Да. Это вроде как была сделка. Она продала ему себя за это золото. И взяла с меня обещание, что я отвезу его какой-то леди. В Кройден. Ее клиентке!» — кивнул Джим. «Той, чьи деньги она потеряла». «На аферах Белмана, понимаешь?» «Ах ты чертов дурак! Ну зачем ты ее туда отпустил?» «Я? Я ничего не мог сделать! Она сама все решила, Джим, ты же знаешь, какая она сильная!» «Да я не про тебя, парень! Ты все правильно сделал! У тебя вон хватило норову туда войти! Мы теперь квиты! Я про себя говорил!» «Ох ты, Господи, еще эта нога!» Совсем не понимаю, чего несу. Макинон, у меня сердце не на месте. Боюсь, она собралась. Будь у меня только палка, я бы...» Он снова застонал и закачался взад и вперед от боли. Фляжка уже почти пустая проделала нетвердый путь к губам и упала на пол Кэба. Терпеливая лошадь вздрогнула и тряхнула делами. Дождь снаружи припустил еще сильнее. Макинан рукавом вытер пот у него салбана, Джим этого не заметил. «Помоги мне выбраться!» — прохрипел он. «Она что-то задумала. Мне не нравится, чем это пахнет. Шевелись, парень, дай мне руку!» Одной рукой Белман с нежностью придерживал на сале непромокаемый плащ, а другой держал над ними зонтик. Посыпанная гравием дорожка вела к ярко освещенному зданию, где стояла паровая пушка. Он велел светить весь комплекс. Каждый фонарь желтовато мерцал ореолом из влажной дымки и капель. Здание называлось «Ангар номер один». Еще со своего наблюдательного пункта Салли видела, что она стоит отдельно от прочих. Им пришлось пересечь обширную, пустую площадку мокрого гравия, чтобы стены укрыли их, наконец, от хлещущих потоков ливня. Охранник, предупрежденный о посетителях, открыл тяжелую скользящую дверь. Волна тепла и света ударила им навстречу. «Убери оттуда всех на полчаса!» — распорядился Беллман, когда к ним подошел бригадир. «Пусть идут в столовую и перекусят. Это внеочередной перерыв. Я сам присмотрю за бойлером. В помещениях должно быть совершенно пусто. У нас посетитель!» С десяток человек положили инструменты и удалились. Кто-то окинул ее любопытным взглядом. Другие не смотрели ни на нее, ни на Белмана. В их реакции на него было что-то немое, скованное. Она никак не могла понять, что, пока не догадалась. Страх. Когда последний работник покинул ангар, и громадная дверь тяжело прикатилась на место, хозяин вывел гостю на платформу, откуда открывался вид на все здание. «Мое королевство, Салли!» Негромко сказал он. Изнутри оно было похоже на паровое депо. Три рельсовых полотна бежали параллельно друг к другу, и на каждом стояло по тяжелому грузовому вагону, над которыми шла работа. Тот, что дальше всех, представлял собой пока лишь монтажную раму, но Салли уже различала в ней чугунные несущие конструкции для топки, бойлера и, видимо, стрелкового механизма. Центральный вагон был почти завершен, но стоял без кожуха. Масса невероятно сложных трубопроводов, слишком затейливая, чтобы глаз мог постичь ее устройство. Сверху со стрелы подвижного крана свисал какой-то фрагмент парового котла. Третья машина была полностью готова. Ближайшая, ярко освещенная со всех сторон, она стояла перед ними, и внутри горел огонь. Салли видела его отблеск через окошко, как в обычном турном вагоне на запасном пути. С виду это был совершенно стандартный грузовой вагон, закрытый, сделанный из дерева с металлической крышей. В центре крыши возвышалась небольшая приземистая труба под колпаком. Единственную странность составляло множество маленьких дырочек в боковой стене, о которых Генри Ваттерман говорил Фредерику — Ряд над рядом черных точек, выглядевших отсюда как заклепки или шляпки, вбитых в доски гвоздей. «Не хотите посмотреть поближе?» — спросил Беллман. «Если вам нравится огнестрельное оружие, это вас просто очарует. Надо следить за давлением, а не то бригадир на нас крепко рассердится». «Они сегодня как раз проверяют новую колосниковую решетку для топки». Он подвел Салик к хвосту вагона, взобрался на платформу, открыл дверь, потом наклонился и поднял гостю к себе. Перед ней оказалась небольшая рубка, совсем такая же, как в обычных паровозах, но меньше размером. Да, и еще мерцающая алым топка располагалась сбоку, а не в центре. Контрольная панель тоже отличалась. Вместо того, чтобы просто двигать поршни в цилиндрах, котел подавал пар к разным секциям машины, отмеченным как камера один, камера два и далее до двадцатой. Правый борт и левый борт. Там, где в нормальном паровом двигателе полагалось быть бойлеру, узкий освещенный электрической лампой проход вел вглубь машины. А где же бойлер? – спросила Салли. А. «В бойлере весь секрет. Совершенно не похоже на привычный дизайн, не так ли? Шедевр инженерной мысли. Его пришлось сделать гораздо более плоским и компактнее обычного, чтобы освободить место для огневой установки. И нигде, кроме нашего завода, его не сумели бы сделать таким совершенным». «А артиллерист сидит здесь?» — Салли поразила твердость собственного голоса. О нет. «Его место в самой середине. Прошу за мной!» Двигаясь с большой грацией, несмотря на массивную фигуру, он боком протиснулся в проход. Четыре или пять шагов отделяли их от еще одной рубки, где место было всего лишь на одного. Почти всю ее занимало вращающееся кресло. Полированная панель из красного дерева щеголяла масса рычажков и переключателей — Над головой светила электрическая лампочка. По обе стороны кресла начинались металлические стеллажи и тянулись во тьму. Салли смогла разглядеть на них ряды и ряды посверкивающих патронами лент. Здесь было очень жарко. «А как же пулеметчик видит, куда стрелять?» — поинтересовалась она. Он протянул руку куда-то вверх и потянул за ручку, на которую она не обратила внимания. С потолка бесшумно соскользнула широкая трубка с прикрытым тканью-окуляром. Искусно расположенные зеркала дают ему возможность смотреть через фальш-трубу на крыше вагона. Обзор круговой на все шестьдесят градусов. Видимость очень хорошая. Управляется поворотным механизмом. Это мое собственное изобретение. «То есть пушка сейчас готова стрелять?» — уточнила Салли. «О, да!» «Мы готовы продемонстрировать ее в деле на стрельбище. Завтра. Для гостя из Пруссии. Вы можете пойти со мной. Гарантирую, вы в жизни ничего подобного не видели. Я хочу показать вам трубы Салли. Эта рубка окружена в общей сложностью пятью с половиной милями труб». Стрелок сообщается с инженером посредством сигнального телеграфа, А «Огневой рисунок контролирует вот этими рычажками, видите?» «К стрелковой установке подсоединен жаккардовый механизм». «Выбирая схему по этой диаграмме, инструкции он получает по электрическому телеграфу, вот он». «Артиллерист может вести огонь шестью различными способами». «Салли с самого начала времен свет не видывал ничего подобного». «Это самое прекрасное устройство, какое только создавал человеческий гений!» Она постояла молча. В голове шумело от жары. «А боеприпасы в готовности?» Спросила она наконец. «В абсолютной. Пушка может стрелять в любую минуту!» Он стоял, прекрасный и победоносный, на единственном пятачке свободного пола и опирался рукой о спинку кресла. Она в устье прохода. Великая холодная ясность окатила ее волной, неся чувство свободы и облегчения. Настал миг, ради которого она и пришла. Салли сунула руку в саквояж, достала из внутреннего, непромокаемого кармашка маленький бельгийский пистолет и большим пальцем взвела курок. Белман услышал щелчок. Он посмотрел на руку, потом обратно в лицо Она спокойно встретила его взгляд. Лицо Фреда под дождем. Его ноги и руки в свете свечи. Его смеющиеся зеленые глаза. «Вы убили Фредрика Гарланда», — произнесла она уже во второй раз за сегодняшний вечер. Беллман открыл было рот, но Салли подняла дуло чуть выше. «Я любила его», — продолжала она. «С какой стати вы решили, что способны его заменить?» Сколько бы я ни прожила на свете, его не заменит никто и ничто. Он был хорошим, отважным человеком, и он верил в человеческую доброту, мистер Белман. Он понимал вещи, которых вы не поймете никогда. Порядочность, демократию, истину, честь. От всего, что вы наговорили у себя в кабинете, мне сделалось дурно, холодно и страшно, потому что мне на мгновение показалось, что вы правы относительно всего». И людей, и мира. Но, к счастью, это не так. Вы ошибаетесь. Возможно, вы сильны, хитроумны и влиятельны. Возможно, вы думаете, что постигли, как мир устроен и работает на самом деле. Но вы не правы, потому что не понимаете, что такое верность, что такое любовь. И вы однозначно не понимаете таких людей, как Фредерик Гарланд. Он буквально прожигал ее взглядом, но Салли собрала остатки сил и глаз не отвела. «И неважно, насколько вы могущественны, доконтролируйте вы хоть весь мир. Дайте людям школы, больницы и спортивные площадки, в которых они по-вашему нуждаются. Пусть даже все будут здоровы и богаты вашими стараниями, а в каждом городе планеты будет стоять ваша статуя, вы все равно будете неправы, потому что мир, который вы хотите создать, будет основан на страхе, обмане, убийстве и лжи». Он шагнул к ней. Взлетел огромный кулак, она не шелохнулась, только еще повыше вздернула пистолет. «Не шевелитесь!» Ее голос снова задрожал. Ей пришлось взяться за пистолет обеими руками. «Я пришла сюда, чтобы получить назад деньги моей клиентки. Еще в первую нашу встречу я сказала вам, что получу их. И получила. Выйти за вас? Ха! Да как вы посмели решить, что стоите так дорого!» «На свете был только один человек, за которого я бы вышла, и вы его убили. И...» Мысли о любимом хлынули назад, в сознание, и она захлебнулась неистовым рыданием. Белман растворился в потоке слез. Фред встал рядом, и она прошептала прерывающимся от муки голосом. «Я хорошо сказала, Фред. Я все сделала правильно. Скоро увидимся, милый». И, наставив пистолет на полке с пулеметными лентами, она спустила курок. Когда раздался первый взрыв, Джим висел на ограде, цепляясь свободной рукой за плечо Маккинона. Они брели вдоль периметра. Охранник отказался даже выходить из будки на их крики. Дождь хлестал тысячами тонких кнутов. Сначала до них донесся приглушенный раскат, как от грома. Через пару секунд за ним последовал второй... Глубокий утробный бум. Они схватились за решетку, стараясь что-нибудь разглядеть сквозь потоки воды и увидели слева вспышку. Из дверей одиноко стоящего здания ударила струя огня. Мгновенно завопил сигнал тревоги, из ближайшего освещенного строения высыпала толпа людей, только чтобы быстро нырнуть обратно, потому что за первыми взрывами последовала россыпь других поменьше. «Она все-таки сделала это», — простонал Джим. Так и знал, что она задумала что-то сумасшедшее. Ох, Салли, Салли!» Здание, в котором обитала паровая пушка, дико накренилось. Им было хорошо видно всю сцену в свете фонарей в руках у снова, начавшей собираться толпы и огня, лизавшего изнутри дверной проем. По воплям, крикам и атмосфере всеобщей паники Джим понял, что там боятся дальнейших взрывов. Воздух звенел от колоколов. Вскоре пожарная сирена добавила к общей свой достойный баньши вой. Джин потряс Макиннона за плечо. — Скорей! Смотри, они открывают ворота! Мы найдем ее, Макинан, Мы ее оттуда вытащим! И он при прыжку захромал назад, словно какой-нибудь демон-калека. Макинан закачался на месте, постановая от страха, потом все-таки взял себя в руки и припустил следом. Последовали три часа хаоса и гнева. Три часа они продирались через завалы рухнувших архитектурных конструкций. Расшвыривали искореженные куски металла, битый кирпич и обломки дерева. Три часа они жгли себе руки, ломали ногти и обдирали костяшки. Три часа метались между внезапными вспышками надежды и нарастающим грузом отчаяния. Пожарную бригаду вызвали тотчас же. С помощью местной аварийной команды основной очаг возгорания достаточно быстро взяли под контроль. Судя по всему, взрыв первой машины потащил за собой не только всю хранившуюся на борту амуницию, но и ту, что была складирована неподалеку, ожидая погрузки. Саму пушку невозможно было узнать. Ту, что стояла ближе всего, размозжил упавший прямо посередь вагона тяжеленный кран. Восстановлению она не подлежала. Стены ангара чудом устояли». Крыша частично обвалилась, именно там и рыли сейчас спасатели, передавая из рук в руки куски каменной кладки и осторожно высвобождая и отводя в сторону несущие балки, чтобы не спровоцировать ненароком обвал. Маккиннон трудился в самой гуще, бок о бок с Джимом. Хвост демонической энергии Джима, казалось, зацепил его, и теперь он работал, плюя на боль, изнеможение и опасность. Пару раз Джим бросал на него взгляд и кивал с мрачным одобрением, словно шотландец был теперь равен ему, словно прошел какую-то генеральную проверку. Дождь уже начал ослабевать, когда они нашли Салли под углом рухнувшей крыши. Кто-то из рабочих полярной звезды закричал, наклонился низко, потом замахал руками, показывая на часть завала, который они еще не трогали. В мгновение ока нашлись лишние руки. Длинный фрагмент деревянной балки удержал на себе часть обвалившейся стены. Мало по малу, кусок за куском, каменный и железный мусор, давивший ее вниз, сняли и безопасно передали по цепочке прочь. Джин присел на корточки, нагнулся как можно ближе и потянулся в завал, коснувшись ее руки. Светлые волосы веером раскинулись у его ног, все в пыли и грязи. Салли лежала совсем тихо. Потом ее веки встрепенулись. В тот же миг Джим нащупал ее запястье. Пульс бился ровно и сильно. «Салли!» Другой рукой он смахнул пряди с ее лба, наклонился и приник щекой к щеке. «Салли!» «Давай, девочка, уже все в порядке. Мы сейчас тебя вытащим. Давай, милая, у нас много дел дома!» «Джим!» Прошептала она, открыла глаза, но тут же снова закрыла. Так в них бил свет. Но она увидела его. Увидела и услышала, и пальцы сжали ему руку. — Ах ты чертова глупая корова! — прошептал в ответ Джим и сам потерял сознание.